Глава 20. Бурное утро. Снова союз толстых и красивых. Утром монаху не удалось повидаться с Кирой. Позвонил Жорик и возбужденно закричал, что приехала налоговая с какими-то типами в масках, опечатала цеха, переписала работников и выставила охрану. — Это ж полная! — заполошно кричал Жора. «Полный абзац! Беспредел! Рейдерский захват! Приехали! Кранты! Олег, давай жми сюда! Я уж не знаю, за что хвататься! Люди разбегаются!» «Разберемся!» — пообещал монах. «Не рви связки, Жорик! Успокойся! Сейчас прибуду!» Он тут же набрал Добродеева и спросил. «Лео!» Хочешь написать про народное предприятие пищевых добавок? Есть тема. Кстати, у тебя в налоговой никого? Никто не хочет напечататься в газете? Они встретились через полчаса. Монах только успел проглотить кусок хлеба и запить кофе. Кира еще не выходила, и монах решил не беспокоить ее. На объекте... Их встречал растрепанный красный Жорик, пребывавший на грани нервного срыва. «Знакомься, Лео. Это Григорий Шумейко, мой школьный товарищ и деловой партнер. На нас наехали. Можешь помочь?» «Жорик, доложи обстановку». В следующие три часа Добродеев активизировал все свои связи, пытаясь выяснить, кто на них наехал оказалась малоизвестная компания «Афродита» выставила зеленому листу имущественные претензии. Крутые ребята размахивали бумажками с лиловыми печатями решением суда и пытались вывести сейф и автоматическую линию. Рабочие во главе с Жориком отбивались. Добродеев фотографировал тех, что были без масок, и ему разбили камеру. При этом обе стороны... Заворачивали такие словеса, что ушаяли. Добродееву удалось дозвониться до прокурора города, с которым он парился в бане. Монах мельком подумал, что он, пожалуй, совершенно напрасно недооценивает силу банного братства и дал себе слово немедленно ликвидировать пробел. Прокурор подсуетился и на территорию фабрики прибыл наряд полиции. Разгоряченный Жорик, у которого был подбит глаз, заорал «Ура! Победа!» Журналист тут же попытался оттеснить одного из мордоворотов, получил пару тычков и навесил сам. Прибытие наряда решило исход противостояния, и крутые пацаны матерясь убрались в освояси. «Будешь почетным генеральным директором!» пообещал монах журналисту, пожизненным. И бесплатные добавки до конца жизни. Добродеев потный, расхристанный, рассматривал разбитую камеру. «Компенсируем за счет предприятия», — пообещал монах. «Это не моя, а редакция заплатит». «А этим я еще покажу», — кричал разгоряченный Добродеев, потрясая кулаком. «Они еще не знают, с кем связались». — У Добродеева связи. Добродеев почетный гражданин. Спасибо, Христофорыч. Материалец? Пальчики оближешь. У нас на носу выборы мэра. Он землю роет, рассчитывает на переизбрание. А тут рейдерский захват. И драчка получилась классная. Давно так не разминался. — Ты с ним тоже в бане? — догадался монах. — Нет. Роме мотор не позволяет. И давление прыгает. Мы с ним соседствуем дачами. Я его жене синие гладиолусы из Бельгии привез, теперь вроде как родные. Пошли посидим к Митричу. На сегодня отбились, можно расслабиться. А потом я сделаю пару звоночков, на всякий случай. Пошли. И они пошли к Митричу. Монах позвал Жорика, но тот отказался, нужно было убрать территорию, выставить пикеты и соорудить баррикады. На войне, как на войне. Митрич вытаращил глаза на растрепанного Добродеева, и тот, махнув рукой, небрежно сказал. «Махач случился, Митрич. Давно не дрался, застоялся. Как оказалось, есть еще порох». «Ты... А вы что, ребят, подрались?» — изумился Митрич. — С кем? — С плохими парнями, Митрич. Враг бежал с позором. На Олега наехали, хотели отжать бизнес, но мы вмазали. — Садитесь, ребята. — Я ставлю, — засуетился Митрич. — Я сейчас. Аппетит у обоих был, как у волков. Мальчики наворачивали бутерброды и запивали пивом. Митрич едва успевал поворачиваться. — Все-таки... «Мужчина должен иногда драться», — сказал Добродеев. «Адреналинчика не хватает. Драйва. Не приснятина. Олег, посмотри у меня на скуле. Что-то саднит». Он наклонился через стол к монаху. Монах присмотрелся. «По-моему, синяк. Ты считаешь пресное?» «Я бы не сказал». «Что новенького по фарфору?» Пока не знаю. Новых убийств пока не было. Как там наш классик? Держится? Держится. Но ты сам понимаешь, Дрейфит. Он один из троих, кто знал всех жертв. Кстати, у него прочное алиби на 6 ноября, когда напали на Лину. И частичное на 29 октября, когда была убита Ирина. Кира вчера была у Пояркова. Он вывернул ее наизнанку и теперь возьмется за клиентуру клуба. «Давненько не было такого скандальца», — довольно заметил журналист. «Атмосфера в городе нафталинная, и вдруг такой ураган. А кто остальные?» Монах не спешил отвечать, смотрел загадочно. «Да ладно, Христофорыч, мы же деловые партнеры», — напомнил журналист. «Кто?» Дудко и Речицкий. «Юлик Дудко! Из мэрии!» Добродеев радостно хохотнул. «Но жучила! Моногодетный папаша!» «Можешь его вычеркнуть, Христофорыч. Он не убийца. Ты уверен?» «Ручаюсь. Он просто дурак и трус. Одно не исключает другого. Иногда исключает». Реческий. Этот вполне способен. Скандалист, пьяница, игрок. Тот еще персонаж. Я завтра же попытаюсь с ним увидеться, сообщил монах. Между прочим, Дудко уже две недели под капельницей. Язва желудка. Я наткнулся на улице на его половину. Она взяла меня за рукав и полчаса докладывала в подробностях, как и что, включая результаты анализов. Так что девушка из цветочного магазина не его рук дело. Я оставлю на Речицкого, но только в том случае, если у писателя алиби. Да уж. Кстати, у него интересный сосед. Парнишка-компьютерщик, судя по виду, с большими странностями. Зовут Эрик. Чуть не убил меня. Так и бросился. И я подумала, Лёша. А что, если убийца не член клуба, а кто-то, кто крутится рядом, мелкий, незначительный, не бросающийся в глаза, но? Тот, который все видит и мотает на ус. Всевидящее око. Сосед, приятель, сослуживец. Кого-то из них, типа офисный планктон. Даже курьер, которого просто не замечают, но он бдит. Даже уборщица в подъезде. «Пресловутый человек в ливрее!» — воскликнул Добродеев. «Именно! Ничтожный и незаметный!» «Не факт!» — возразил Добродеев. «Может, наоборот, с манией величия? Решил поиграть в Господа Бога? Обштопать всех!» «Надеюсь, насчет уборщицы ты пошутил?» Монах пожал плечами. «Все рядом стоящие фигуры нужно по возможности вычислить и расставить в различных комбинациях, как учит великий литературный гуру Громов. Между прочим, я вчера сходил посмотреть на дверь Лины. Замок открыли отмычкой. Там свежие царапины». «Ну и что?» а то, что дверь Ирины открыли ключом. Ты сам говорил, помнишь? — Ну и что? — недоуменно повторил Добродеев. — А то, что у писателя была возможность снять слепок с ключа Лины. Он не стал бы действовать отмычкой. Да и алиби у него я уже говорил. — Жаль. Такой хороший подозреваемый. Хороший. И еще одно. Монах загадочно замолчал. Ну, я наткнулся в Энете на книгу «Теней» — откровение некоего черного властелина, подпольного писателя с графоманским зудом. Он сочиняет малопонятные тексты о свободе, химии совести, тайных посещениях чужих спален и мертвых невестах с белыми и красными цветами. Две последние темы ничего не напоминают а имя прям говорит о комплексе, неполноценности и попытке оттянуться хотя бы виртуально. Напоминают, но... А может, случайность? Может. Я ему написал, не удержался. Предложил прислать доказательства в студию. Если это он, то выложит фотки. Думаешь? Уверен. Он артист. Ему нужны публика и признание. Иначе зачем все? Он обязательно засветится. И тогда мы его возьмем за жабры. И по сусалам. Если это он, конечно. Слишком просто. Усомнился журналист. Ты набрел на него случайно. Могу пропустить. Кстати, а каким образом? Многими открытиями... «Мы обязаны случайностям», — назидательно произнес монах. «Виагра, например», — Добродеев хмыкнул. «Я искал рецепт производства черного фарфора, а наткнулся на черного пластилина. Так что эта случайность не вполне случайная, а скорее запрограммированная. Зверь на кого бежит?» «На ловца». «Кроме того...» «Случайности меня любят. Случайности украшают бытие», — заметил Добродеев. «Верно. Красивые случайности украшают жизнь». Вообще можно сказать, что жизнь человека сплошные случайные находки, да и мы, человеки, одна большая случайность. Другими словами, если долго копать в одном направлении — то обязательно что-нибудь выкопаешь, причем совершенно случайно. Если долго копать, то обязательно что-нибудь выкопаешь, причем тут случайность, — покрутил головой журналист. Кроме того, тебе не кажется, что термин «случайные находки» — лексический перебор, потому как всякая находка случайна? Ошибаешься, Леша. Ибо далеко не факт. Ты копаешь в надежде найти одно, а попадается совсем другое. Ищешь молоток. А находишь гвоздодер или вообще штопор. Я шел к подозреваемому Громову, а наткнулся на подозрительного Эрика. Или искал черный фарфор, а наткнулся на странного, малого по имени черный властелин. То есть... Мало того, что находка, так еще и совершенно случайная. Так что никакого перебора. Случайная и в то же время закономерная. Понимаешь? Когда-то физики шутили, что случайность — это непознанная закономерность. Очень прицельно сказано. Добродев с минуту. Внимательно рассматривал монаха, переваривая услышанное, потом спросил. «Нашел рецепт черного фарфора?» «Знаешь, мне уже как-то не до фарфора стало. Читаю, думаю, что за муть?» А в голове засело. А когда он написал про невесту, причем за два дня до убийства девушки из цветочного магазина, я сделал стойку. Допустим, он ответит. Что дальше? Есть у меня одна мыслишка. Скромно заметил монах. Пусть сначала ответит. Действуем коллегиально, надеюсь. Что У тебя фотография последней жертвы с собой? Журналист кивнул. Монах так долго рассматривал фотографию, что журналист не выдержал. Что? «Есть мыслишка? Ты что-то увидел?» «Есть». «Увидел». «Обрати внимание на пятна на шее». Добродеев присмотрелся, уже видел. «Что?» Монах смотрел загадочно. Кое-что пришло в голову. «Надо осмыслить. Итак, что мы имеем, Лео?» «У нас на сегодня...» Трое подозреваемых из числа клиентов. Громов, тип из мэрии с тремя детьми и олигарх меценат. Плюс виртуальный подозреваемый черный властелин. Несерьезно, заметил Добродеев. Убийца не будет так светиться. Если маньяк, то будет. Для него убийство творчество. «Значит, нужно признание. Он чувствует себя на сцене. Ему нужны публика и аплодисменты, как я уже сказал». Подал голос мобильник журналиста. Заполошный голос завопил «I love you, baby». Добродеев пошлепал себя по карманам, вытащил телефон. «Да, привет, Боря. Слушаю!» – закричал он энергично. «Давай!» Он слушал молча, и монах видел, как меняется его лицо. Брови полезли кверху, рот принял форму буквы О. Под занавес он запустил свободную пятерню волосы и подергал, приходя в себя. Ты серьезно? Только и спросил он и снова надолго замолчал. Дослушал, отключился и уставился на монаха шальным взглядом. — Олег. — Арестована Кира Шаркова. — Кто звонил? — Мой источник. — Говорит, дамочка зарезала любовника. — Я прекрасно знаю ее, и мужа знал. Солидная был фигура. Разбился на бумере, летел под двести. Бабник был фантастический. Лет пять уже. Убила любовника, Кира. Жизнь становится интереснее с каждым днем. Любовник — совсем молодой парень. Любовника зовут Кирилл, — перебил монах. Откуда ты вытаращил глаза добродеев? Ты что, знаком с ним? Леша, Кира и черный фарфор одно и то же. Кира? В каком смысле? Это ее детище. А Кирилл был телохранителем, попросту вышибалой и ее любовником. Он ее бросил примерно месяц назад. «Кира! Девушка по вызову?» Добродеев был потрясен. «Монах, ты, ты уверен?» «Она организатор клуба. Или как это сейчас называется... «Администратор, кажется?» «Так это же бомба!» — вскричал Добродеев. Вброс дерьма на вентилятор! Кто в теме? Громов знает?» «Все клиенты в курсе». А Добродеев ни сном, ни духом. Журналист потрясенно всплеснул руками. «От сволочи! А еще друзья называются. Откуда ты знаешь?» Кира обратилась ко мне пару недель назад, попросила о помощи. Рассказала об убийстве Ирины и нападении на Лину и о черном фарфоре. «Почему к тебе?» Наткнулась на мой сайт и позвонила. Отвечая на взгляд журналиста, добавил, «Я полгода назад сотворил страничку под названием «Бюро случайных находок». Настроение накатило». Любовь к ближнему, альтруизм, обещание помочь в трудных ситуациях. Ну, всякая такая слюнявая ерунда одним словом. «Подожди, Христофорч, ты кто?» Добродеев смотрел на монаха круглыми, полными любопытства глазами. Монах рассмеялся. «Если я скажу, что я Волхов, ты поверишь?» Ну, что-то в тебе такое есть. Волк это ясновидящий, ну, вроде. Скорее, ясночувствующий. То есть, ты чувствуешь, что? Нутро человека. Иногда это не сложно, а иногда очень сложно. На уровне подсознания, если клиент шифруется, или хороший актер, или психопат. Между прочим, около семи процентов преступников проходят полиграф без сучка и задоринки. Ты в это не веришь, поэтому объяснять не буду. «Интересно, какое ж у меня нутро?» — ухмыльнувшись, спросил журналист — Сам напросился. Изволь. Монах. Окинул журналиста оценивающим взглядом. Рубаха-парень. Душа нараспашку. Что в известной степени игра и притворство. Себе на уме. Болтаешь, чтобы не сказать лишнее. Наблюдателен. Остер разумом. Добродушен и не жаден. Любишь играть на публику, азартен. Готов влезть в любую авантюру в погоне за удачным материалом. Он помолчал и добавил. Честен. В разумных пределах. Еще. Однако, ошеломленно пробормотал журналист, а почему в разумных пределах? А потому что запросто врешь, сплетничаешь и, кроме того, изменяешь супруге. Но это есть нормально, Леша. Абсолютная честность – та же патология. Кстати, знаешь, какая разница между моралью и этикой? Ну ты даешь. Похоже, журналист лишился дара речи, что случалось с ним крайне редко. Больше не нужно, спасибо. Какая? «Разница, то есть, мораль в том, чтобы не изменять жене, а этика в том, чтобы не признаваться». «Это шутка», — добавил он на всякий случай, видя, что журналист все еще не пришел в себя. «Ты спросил?» — я ответил. «Я вижу человека насквозь, Леша, и кое-что могу» разобраться в ситуации, проанализировать, другими словами, поймать волну. Убийствами, правда, я еще не занимался. Кире нужна была поддержка, ей нужно было выговориться. И я подставил плечо. И она тебе поверила и сходу все рассказала про тайный клуб, про девушек по вызову, про свой сомнительный бизнес, мягко говоря. У меня внешность внушающее доверие. Люди, как правило, мне верят, Леша. Ты же пошел со мной на сомнительное ночное дело, хоть и видел меня впервые. Пошел. Словно бы удивился Добродеев, но все-таки. А вот почему ты ничего мне не сказал? В его голосе прозвучала обида. Это была не моя тайна, Леша. Теперь ты все знаешь. Кирилл был ее любовником, Он ее бросил, то есть все сразу на нее свалилось. «Ты говорил про разбитые окна, о том, что убийства провоцируют новые убийства», вспомнил журналист. «Похоже, ты прав, Христофорович. Слушай, а та женщина, ну, которую видела бабулька около цветочного магазина, это не Кира случайно?» Монах не ответил. «Так что же это у нас?» Получается? Принялся рассуждать журналист. Убийство девушек, убийство, вышибалы, арест Киры. Что это, Христофорыч? Лавина. Разбитые стекла. Не знаю, Леша. Когда это случилось? Вчера. Его обнаружили сегодня в 8 утра. Кто? Его подруга. С ней была истерика, она бросилась звонить соседям, стала кричать «Лина Кручек». «Кажется, это та девушка, на которую напали?» — догадался Добродеев Лина. «Она самая». «Ты думаешь, все убийства связаны?» «Не знаю, Леша». «Не вижу пока как, но не исключаю такой возможности. Я видел Киру вчера вечером». Она была совсем плохая. Я думал, это после допроса у твоего друга Паяркова. «Он знает?» — поразился журналист. «Мне никто не сказал!» «Во-первых, он узнал об этом только вчера. Во-вторых, солидные люди замешаны. Я даже не уверен, что результаты следствия станут достоянием широкой общественности». Наша публика хоть и привыкла к грязи и скандалам, и ее ничем не прошибешь, но тут замешаны известные лица. Взять хотя бы Громова или еще одного моего бывшего коллегу, борца за моральную чистоту. Да и чиновники из верхних эшелонов. Это бомба, Лео. Посмотрим. Узнай по своим каналам, можно ли с ней повидаться. «Я хотел бы узнать подробности от нее. Так и быть. Скажу еще кое-что», — добавил монах, и, увидев, как загорелись глаза, Добродеева сказал, «Но «Ну, имей в виду, пока не для прессы». Добродеев с готовностью кивнул. «Кире пообещали, что убийства прекратятся, если она заплатит пятьдесят тысяч долларов». «Она заплатила!» «Заплатила!» После этого он убил девушку из цветочного магазина. «Сволочь!» С чувством произнес журналист. «Никому сегодня верить нельзя!»